Голова 8 «Давненько мы с тобой не разговаривали наедине, Ворон-сан», — с мягкой улыбкой произнесла Куросаки Фука, входя в зал. «К тому же мне очень любопытно, а чем это ты захотел побеседовать со мной настолько, что даже пригласил к себе «А-а-а, ну, для начала присаживайся, я принесу чего-нибудь попить». Указав неуклюжим жестом на диванный набор... Харуюки убежал на кухню. Там он налил зелёного чая в чашке из тонкого стекла, пристроил их на поднос и поднёс к столу. Поставив чай перед расположившейся со стороны окна Фука, Харуюки сам сел напротив неё, набрал побольше воздуха и медленно выдохнул. Хотя он и был знаком с Фука уже три месяца, но всё равно немного нервничал, оставаясь с ней наедине. Возможно, свою роль здесь играли воспоминания о том, как сразу после их знакомства она сбросила его с вершины старой Токийской башни. Но главная причина состояла в том, что Фука производила глубочайшее впечатление одним своим присутствием. И дело не только во внешности, не уступающей по красоте Черноснежке, и не в разрушительные силы пропорциях. Не только в её силе бёрст линкера, о которой в ускоренном мире сложили множество легенд. Возможно, секрет крылся в великолепной безмятежности, которой она обладала в дополнение ко всему перечисленному. На самом деле, пожалуй, именно Фука в настоящее время играла роль той колонны, которая надёжно удерживала на себе нега Неганебулас. Несомненно, каждый легионер, даже не углубляясь в воспоминания о подвигах Железной Длани Рейкер, согласился бы с тем, что именно благодаря ей недавняя битва против Грейт Уолл прошла настолько успешно. Именно эта надежность, которую излучала Фука, заставляла Харуюки робеть перед ее лицом, но в то же время внушила ему, что он должен обратиться к ней с очень серьезной просьбой. «Хороший чай». Слова Фука выдернули Харуюки из круговорота боязливых мыслей, и он смущенно ответил. «Спасибо на добром слове. Моя мать ненавидит чай из пластиковых бутылок, поэтому летом мы охлаждаем зелёный чай». «Сам завариваешь, Воронсон?» «Да, но, как сказать, я ведь всего лишь насыпаю листья из пакета в стеклянный сосуд и заливаю их водой». «Но ведь ты тратишь своё время, не так ли?» Поэтому он такой вкусный. С этими словами Фука осушила чашку. Харуюки поднялся булы из-за стола, чтобы налить ещё. Но гостья вскинула руку, останавливая его. Спасибо, но чаю мы можем выпить и позже. Сначала я хочу выслушать тебя. Хорошо. Харуюки кивнул и уселся обратно. стояла 18 июля, четверг завтра должна была состояться церемония окончания триместра и решающая битва с белыми. Немногим ранее Харуюки связался с Фука и попросил её зайти к нему домой после уроков. Фука с радостью согласилась. Харуюки встретил её на автобусной остановке и проводил домой, но за всё это время так и не придумал, как выразить словами зуд, томивший его со вчерашнего дня. «Эм, ну...» но... выпрямился, положил стиснутые руки на колени, а затем поклонился так резко, словно собирался разбить головой пол. «Учитель, у меня к тебе просьба!» «Какая?» Харуюки ждал, что после следующих слов она либо изумится, либо рассердится, но всё равно торопливо и испуганно выкрикнул. «Пожалуйста, одолжи мне ураганные сопла ещё раз!» «Я согласна». «А...» То, что Фука не изумилась и не рассердилась, а сразу же с улыбкой кивнула, несказанно удивила Харуюки. «А...серьёзно?» «Разумеется. Но сначала я хочу услышать, зачем?» «Конечно. Правда, я боюсь, ты рассердишься». Отпив ледяного чая и немного успокоившись, Харуюки посмотрел в глубокие, ясные глаза Фука напоминающий цветом стратосферу, и сказал «Я хочу ещё раз попасть в имперский замок». И вот теперь глаза Фука округлились от удивления. На объяснение у Харуюки ушло около десяти минут. Он рассказал, что Черноснежка, закончив среднюю школу, может уехать в дальние края, что поэтому за оставшееся время... Он намеревается успеть дойти до концовки Брейнбёрста, если это возможно. И что для этого ему нужно как можно больше узнать об артефакте «Мерцающий свет». Ещё одном предполагаемом условии окончания игры. Ясно. Значит, вот в чём дело. Откинувшись на спинку дивана, Фука устремила взгляд в окно. Квартира семьи Арита выходила окнами на юг и рассмотреть находящийся на востоке замок она не могла. Тем не менее, Фука задумчиво смотрела в летнее небо, плавно переходящее от синего к золотистому оттенку, словно видя в нём образ неприступной крепости. Затем она тихо проговорила. Только два бёрст линкера Неганебулас смогли проникнуть в имперский замок и вернуться оттуда живыми. Ворон Сан и Мейден. «Полагаю, ты считаешь, что если смог один раз, сможешь и второй. И всё же охраняющие замок боги – серьёзные противники. Есть немалая вероятность, что в этот раз ты окажешься в бесконечном истреблении». «Да». Харуюке оставалось лишь согласиться с мягкими, но произнесёнными со значением словами. Однако он с самого начала понимал, что получить одобрение будет непросто – И целый день думал над тем, что ответить на аргументы, которыми Фука попытается его остановить. Но по опыту прошлого раза, когда я проник в замок, достаточно лишь пролететь через ареал бога на сверхвысокой скорости, и битвы с ним можно избежать. К тому же с тех пор скорость моего полета заметно увеличилась. Понятно. Но даже если ты доберешься до врат, то как ты их откроешь? Они ведь запечатаны изнутри. Да, это так, подтвердил Харуюки, восхищаясь памятью Фука. В стенах имперского замка с каждой из сторон света находились врата четырех богов, и каждый из них запечатывала плита с высеченным рельефом, изображающим стража врат. Суть состояла в том, что при гибели стража эта печать уничтожалась, и врата открывались. Однако в прошлый раз, стоило Харуюки и Утай приблизиться к южным вратам Судзаку, как они открылись. Произошло это потому, что таинственный юный аватар-самурай по имени Трилит Тетраоксид уничтожил плиту изнутри. Каждый раз после открытия и закрытия врат печать восстанавливалась. Та печать, которую Трилит уничтожил сочетанием артефакта «Бесконечность» и инкарнационной техникой «Небесное сплетение», Должна была восстановиться после того, как Харуюки покинул замок. Но. Когда мы бежали из замка, то пообещали Лиду встретиться вновь. Поэтому я уверен, что он снова сломал печать. На всех вратах. Услышав слова Харуюки, Фука замкнула ресницы, задумалась и закинула одну обтянутую тонким чулком ногу на другую. Её ноги состоящие из сросшихся с кожей нанополимеров, биометаллических волокон и мышц, а также костей из титанового сплава, казались невероятно изящными и прекрасными для созданных человеческими руками протезов. Харуюки завороженно смотрел, как тонкие пальцы Фука погложивают колено, таившее внутри сервомотор. «Что если врата не откроются?» – вдруг спросила она. Харуюки заморгал, Опомнился и быстро ответил. «А в таком случае я взлечу вверх прямо перед вратами, развернусь на 180 и выйду через ближайший портал». «Ясно». Фука вновь замолчала. Носок её правой ноги ритмично покачивался в воздухе. Видимо, отображая напряжённый мыслительный процесс. До ушей Харуюки донёсся тихий гул моторчика. Потратив на размышления пару минут, Фука мягко поставила правую ногу на пол. Затем она поправила волосы обеими руками, улыбнулась Хоруюке и сказала. «В конце концов, всё сводится к тому, верить или не верить». «А?» «Ты веришь Трелиду, Ворон-сан?» «Веришь в то, что он настолько сильно хочет увидеться с тобой, что преодолеет множество преград и уничтожит все печати?» «Да». Ответил Харуюки, не раздумывая ни секунды. Фука кивнула и продолжила. «А Трилит верит в то, что ты придёшь к нему, рискуя попасть в бесконечное истребление. И раз так, если Ворон-сан доверяет трилиду то доверюсь ему и я». «А...» Харуюки машинально подался вперёд. «Значит, ты одолжишь мне ураганные сопла?» Фука сама наклонилась навстречу, И ткнула Харуюки в лоб указательным пальцем, словно журя. «Я же согласилась с самого начала. Забыл?» «Я думала о другом». «Эээ... о чём?» «Да уж понятно о чём». На лице Фука появилась её фирменная, полная любви и милосердия улыбка, которую Харуюки про себя называл «вакуумной улыбкой Рейкер». И она произнесла, не терпящим никаких возражений тоном. «Я тоже иду». «Одоужу тебе ураганные сопла вместе со всей Скайрейкер». а, -а, -а! послушай Ворон-сан, вот уж кому-кому, а человеку, который собрался, никому ничего не говоря, отправиться в имперский замок в одиночку, точно нельзя так изумляться?» «Может и так, но...» Глядя, как Харуюки хватается пальцами за воздух, пытаясь найти ответ, Фука пожала плечами. А в её улыбке появились неискренние нотки. «Впрочем, я тебя понимаю. Сатян об этом говорить нельзя. А если бы ты сказал Уй-Уй, Акери, Чика или мою Цзуми, они бы потребовали взять их с собой». «Да, однозначно. Но поскольку есть опасность попасть в бесконечное истребление в случае неудачи. Но ведь и ты не исключение». Улыбка пропала с лица Рейкер, и она остро взглянула ему прямо в глаза. Харуюки стиснул руки на коленях и и отчаянно замотал головой. «Нет, я обязательно дойду до Имперского замка и обязательно вернусь живым». Фука вновь улыбнулась и довольно кивнула. На то, чтобы допить чай, по очереди сходить в туалет, сесть на диване друг рядом с другом и настроить автоматическое отключение ушло ещё 10 минут. «Так, ставлю автоматическое отключение через 7 секунд по реальному времени». «Как-то так, да. Внутри это будет 1 час 56 минут 40 секунд. Даже если мы попадём в бесконечное истребление, то умрём максимум дважды». «Нет, мы не будем умирать вовсе!» Храбро заявил Харуюки и подключил кабели, тянущиеся из их ролинкеров к терминалу домашнего сервера. Убедившись, что иконка подключения к глобальной сети горит, он бросил взгляд на Фука. Сразу после этого ему пришло в голову извиниться за то, что он втянул её во всё это. Но не успел он притворить мысль в жизнь, как Фука крепко сжала его правую ладонь. «Ворон-сан, я иду по своей собственной воле. Давай отсчёт». «Есть!» Хараюки кивнул и открыл виртуальное окно. Настроив отключение от сети через 12 секунд и остановив палец у кнопки «Ок», Он глубоко вдохнул и заё пятисекундный. Харуяки нажал на кнопку и сразу же начал. 5 4 3 2 1. Unlimited Burst.